Глава 27. Слепой правитель. Царь ослеп. С этой мыслью я сжала кулаки от бесильной злости. Бессилие, беспомощность, бесполезность. Я ничего не смогла сделать. Милана позаботилась об этом. Я успела увидеть, как злодейка, прежде чем отойти от царя, подняла с земли уроненный им магический артефакт на цепочке и быстро спрятала его. А после Натурально изобразив удивление и испуг, побежала прочь с розового дворика. С криками: "Помогите! С государём что-то случилось!" Видя, что уже никак не помогу царю, я скрылась обратно в коридорчике для слуг и прикрыла дверь, оставив лишь щёлку. Время было не раннее, с рынка слуги должны были давно вернуться, так что я надеялась, что никто здесь сейчас ходить не будет. Ещё какое-то время я наблюдала за происходящим. Царь стоял на месте, словно окаменевший, и безжизненным, неподвижным взглядом смотрел прямо перед собой. Неожиданное вероломство той, что ещё вчера спасла ему жизнь, казалось, потрясло его так, что он не мог даже пошевелиться. Первым прибежал Гинта, обнаружив, что царь ослеп, он тотчас отдал приказ младшим магам, которые его сопровождали, позвать Тарлода. В розовом дворике становилось слишком людно, и я решила вести себя осторожнее. Нельзя забывать, что меня ищут, и сейчас, когда все будут ошеломлены тем, что произошло с царём, никто не будет разбираться со мной. Охране дан приказ, и если они меня поймают, просто бросят в тюрьму. А мне сейчас не до сук терять время в тюремных подземельях. Мне нужно было найти место, где я могу спрятаться, переждать, подумать, как быть дальше. Милана обыграла меня, всех обыграла. Она даже не побоялась поделиться со мной, каким будет её следующий шаг. Нет-нет, сначала найти укрытие и подумать. Так, я решила, но... А спрятаться-то где? В покое Милана сегодня вернется настоящая Милана. Возле покоя в Таисы уже наверняка дежурит охрана. Туда нельзя. Где еще? Я во дворце и места не знаю надежных. Надежных? Стоп-стоп-стоп. А нет, кажется, одно знаю. Внезапно мне подумалось, что нет надежнее укрытия для меня сейчас, чем государева башня. туда вряд ли кто-то сунется искать обманувшую царя Беглянку невесту. А сам царь сейчас, кощунственно так думать, но если я хочу спрятаться, его слепота мне на руку. Есть, правда, ещё химеры, но они на нижнем этаже башни, и я могу туда просто не спускаться. Боюсь, в моём нынешнем виде они меня не признают, поэтому так будет лучше. Вот только до государевой башни я рискую не добраться. Слишком великий риск, что меня увидят и схватят. Единственный вариант переждать в этом коридорчике до ночи. Что ж, так и сделаю. Мне повезло. Царя и маги Ковену увели почти сразу, как пришёл Тарлот. В крае муха я слышала, что Ковен намерен попытаться вернуть царю зрение. Слышала, как царя спрашивали, что произошло и из-за чего он ослеп. Но царь молчал. И я догадывалась почему. Не хотел выдавать женщину, которая закрыла его с собой от смертельного оружия убийцы из ордена Горишей. Ох, царь. Тебя опять обманули, и каждый раз тебе нужно слишком много времени, чтобы распознать подделку, думала я в запале. Остаток дня я провела в тишине. Коридором для слуг больше никто не пользовался, как я и предполагала. Дождавшись темноты, я тихонько выскользнула в розовый дворик. Мысленно прикинула самый короткий и самый тёмный путь до государевой башни и двинулась вперёд. Страху, конечно, натерпелась. После наступления ночи во дворце было почти безлюдно. Но дважды я все же едва не наткнулась на придворных. Спасибо не на стражу. Один раз вовремя свернула в темный коридор, переждала и двинулась дальше. Другой раз пришлось прятаться за колонной. Двое мужичков в кафтанах меня явно видели. Шушукались, оглядывались, но в темноте не признали. Решили, что какая-то девица спешит на тайное свидание. Наконец, столь желанное укрытие было близко. Быстренько прибежать из темной арки к тайному проходу сзади башни, и можно будет выдохнуть. Но когда я уже была почти у цели, из-за угла кто-то выскочил. Тёмная фигура налетела на меня, схватила и закрыв рот, затащила за угол. "Тихо, барышня, это я", шёпотом прокричали мне на ухо. "Ерина?" тоже шёпотом возмутилась я. "Напугала до полусмерти! Ты что здесь делаешь?" "Как что?" продолжала шептать моя служанка. "Ищу вас всем дворцом. На царя кто-то слепоту наслал. Страшные дела творятся. Вот я решила, что найти вас надо. Здесь?" удивилась я. А потом удивилась ещё раз, но уже сильнее прежнего. Постой, ты что, признала во мне Таису? Признала, признала, шептала Ирина. В скинии Милана признала её саму, как увидела её с Кинуном Тарлодом. А царь якобы тревожится, а сама Тарлду глазки строит, и видно, что до царя ей дела нет. Сразу поняла, что не вы эта барышня. А раз она не вы, значит, вы стала быть прежней стали. Да чего всё-таки сметливая бабёнка-то, Ирина? Ещё с полудня ходят слухи о том, что невеста царя на самом деле не киня Таиса из Рагуды, а только притворялась ею, царя обманула, а царь её и разоблачил и велел арестовать. И до меня дошли. Я так и знала, что вы тут прятаться надумаете. Давно уже к царю в башню, как к себе домой ходите. Лучше места не придумаешь. Вот и пришла вас искать. Что вы делать-то будете, барышня? Я себя оправдаю. Мне только время нужно выиграть. А вот царь, что будет с ним, это меня больше волнует. «Может, маги Ковина смогут его расколдовать?» «Не смогли они, барышня», — покачала головой Ирина. Откину на гинты услышала. «Никто из магов Ковина не смог, даже кинун Тарлат». У меня вырвался тяжелый вздох. Что ж, пожалуй, я могла и догадаться. Вернуть зрение царю можно только тем же путем, которым его отняли. С помощью перламутрового артефакта со скользящими черными вкраплениями. Именно так произошло и со мной, верно? Что отнимает, то и возвращает. И никак иначе. А уж Милана постарается сейчас этот артефакт спрятать получше, чтобы никто не нашёл. Да и добраться до неё ещё попробуй. А уж разоблачить я ей в коварстве не ровня. Милана настоящая королева коварства. Талант у неё. Так что я пастерегусь вступать с ней в прямую схватку. Не потяну. На завтра назначили совет Коивана магов, поведала мне Ирина. Кинунгинта сказал, судьбу царя решать будут. И как-то нехорошо это сказала барышня. Всё-таки уже второе заклятие на царе «Как бы сказать, профнепригодный», — ляпнула я, не подумав. «Почему-то вспомнила земфирочку, сослуживицу свою, а потом заметила, каким взглядом смотрит на меня Ирина». «Про чего, барышня?» «Ну...» — прочистила горло я. «Не годится на должность царя, с двумя-то заклятиями». «А-а-а-а-а!» — протянула Ирина. «Вот-вот, и кинунгин ты на что-то такое намекал, и был уж больно мрачен». Я задумалась. «Вот что, Ирина...» Постарайся завтра признать, что решил Ковен Магов, и сообщи мне, хорошо? Служанка кивнула. Вон на той террасе придёшь, постоишь, я как тебя увижу, сразу выйду. Там видно будет. А сейчас пойду я, пока меня здесь не увидели. Хорошо, барышня, всё сделаю, как скажете. Заручившись поддержкой служанки, я метнулась к башне, потянула на себя потайную дверцу и только оказавшись в полной темноте, облегчённо выдохнула. Что ж, одно дело сделано. Я в укрытии. и здесь меня искать никому не придет в голову. Первым делом я поднялась наверх. Очень осторожно открыла дверь. Очутившись в купальне царя, прислушалась. Звуков никаких. На цыпочках двинулась к спальне государевой. Выглянула из-за угла. Царя нет. Значит, еще не вернулся в свою башню. Несколько мгновений я стояла растеряна, потом вспомнила, что прямо сейчас внизу находятся химеры. Идти, наверное, там. Где же ей быть еще? Может, успею? Подумалась. Совсем уж вниз спускаться не буду. Только одним глазочком посмотрю, как они поправляется литин, в порядке ли щенки химер. Однако моя попытка остаться для химер незамеченной провалилась в тот же миг, когда я вышла на лестницу, ведущую в зал, где они находились. Химеры подняли головы сразу, и я недооценила, что реакция у них получше, чем у людей. В первый момент под их взглядами я попятилась, не зная, чего ожидать. А потом вдруг услышала: "Не волнуйтесь, это наша избавительница пришла". Голос я узнала. Говорила Хенин, самая старшая из химер, однако я подалась вперед. «Постой, ты меня назвала избавительницей?» Хенин подошла ближе к лестнице. «Так ведь вы нас избавили от тяжелой доли, вернули нам покой. Как же нам еще называть вас?» Я поморгала. «Но как? Я ведь выгляжу иначе». Голова Хенин склонилась на бок. Какое-то время она разглядывала меня умными, почти человеческими глазами. Потом ответила. «Так же, как раньше, в вас ничего не изменилось. Но у меня другое лицо». Морда хинин на какой-то момент сморщилась, уши приподнялись и снова обвисли. «Нам будет очень грустно, если это вас обидит, но, по правде сказать, химеры не различают лица людей. Вы для нас все на одно лицо, но мы чувствуем ваши сердца. Они разные, двух похожих сердец нет. У вас сердце друга, особенного друга». «О-о-о!» только и смогла произнести я. «Однако, да чего интересно. Я тут вроде внешность поменяла, а меня все узнают. Ирина узнала, Химера узнали. Надо же! А где Тин?» спросила я. «Здесь она», ответила Хинин. Я подошла. Тин спала возле самой стены. Ее бок мерно вздымался. Раны почти затянулись. Северная магия государа сделала свое дело. Возле Тин спали ее щенки. Я улыбнулась, радуясь, что с Тин все хорошо. Будет её не стало. Повернувшись к Хинину, уже собиралась сказать, что мне нужно отсюда уходить обратно наверх и хотела попросить её не предупреждать царя, когда он появится, что я здесь, но не успела. Распахнулись высокие и тяжёлые двери башни, и внутрь вошёл никто иной, как государь Аквелай. Втянув ноздрями воздух от неожиданности, я задержала дыхание и вжалась в стену. Останьтесь снаружи, стоя спиной к входу и глядя прямо перед собой неподвижным взглядом, произнёс царь: В башню никому не входить без моего позволения. Увидев мельтешащие позади него фигуры, я догадалась, что слова царя были адресованы его сопровождающим, охраннику или магом Ковина. Двери за царём закрылись. Государь какое-то время стоял на месте неподвижно, но наконец двинулся вперёд. Его шаг казался мне спокойным и уверенным. На секунду даже показалось, что он видит, а потом царь поравнялся с местом, где я стояла, и в какой-то момент я увидела его лицо достаточно близко. На стекленевшие глаза цвета морской лазури были абсолютно неживыми, словно глаза мертвеца. Это зрелище так напугало меня, что я ахнула и, опомнившись, зажала рот руками. Звук был очень тихим, но царь остановился. Не повернулся и не посмотрел в мою сторону, не мог посмотреть. Просто стоял на месте, словно прислушиваясь. В этот момент хинин неожиданно для меня, не размыкая пасти, издала глухой звук, похожий на низкое ворчание. "Химера", произнёс царь. Но, судя по всему, ответа он не ждал, потому что тот же час сошёл с места и двинулся дальше. Замерев, я наблюдала, как он поднимается по лестнице наверх, даже не держась за перила. Скоро его фигура растворилась в темноте одной из арок на террасе второго этажа. Он уже не мог меня слышать, но я продолжала стоять неподвижно, не в силах даже пошевелиться. Моё сердце сжималось от боли.